375. Притяжение сферы земной или образов, созданных человеком и относящихся к окружающему его материальному миру, очень сильно. Они наполняют сознание, привязывая его к земле. Человек живет в мире, созданных им образом. Мысли Фламмариона уносили его за пределы глобуса. Мысли он жил в мирах дальних, наполнив ими свое сознание. Магнитное притяжение захватывало поле огромного масштаба. Есть мысли, обладающие летными свойствами, и мысли, совершенно лишенные их, мысли имеют вес. Некоторые столь тяжкие, что опускаются вниз вместе с своим носителем. Это коричнево-черные мысли, мутные грязноватых оттенков. Летная мысль светоносна. По невидимой шкале элементов состоит из легких летучих газов, испускающих невидимые лучи света, различной напряженности и окраски. Эти эманации пропитывают и насыщают предметы, которыми владеют люди. Будут изобретены аппараты, фиксирующие излучение одежды святого и преступника. Незримое встанет в ряд неотрицаемых реальностей. Люди поймут что чистота мысли так же нужна и реальна, как чистота тела. Светоносная мысль дает человеку крылья, так же, как и мысль о будущем. Мысль от прошлого всегда влечет вниз, ибо не прошлое, но будущее завещано миру. В процессе эволюции мысли — все будущее человечества. Человек продвигается мыслью. Мысль управляет человеком и ведет мысль. За мыслью ведущей устремляется все существо человека и все его оболочки, как вагоны поезда за паровозом. Мысль отдадим должны, ибо в ней есть свобода и цепи.